Глава 26. На своих местах. Алиса: "Эй, это мой пирожок. Нет, мой. Мой. Дай сюда, обжора. И так съел почти все с вишни, пока я доехала. А надо чаще приезжать". Показав мне язык, Петька большими укусами пытается запихнуть в рот последний пирожок. Вредитель мелкий схватив за краешек, шика, отрываю четверть и быстро отправляю себе в рот. С Петькой, если не ешь быстро, потом есть вероятность не поесть вообще. Зорроза ворчит с набитым ртом брат. Пётр, чтобы я таких слов в адрес сестры не слышал, вступается за меня дядя Дима. Я тебе покажу заразу, угрожающе встаю, выставляя руки. Он знает, что это чревато щекоткой, поэтому подрывается с места и уносится. «Я к Юрки!" кричит с порога, а через секунду раздается хлопок дверью. Мы с родителями остаемся втроём. Когда Петьки нет дома, создается ощущение, будто святые дом перелетели. Тишина. «Еще чаю, дочь?" интересуется заботливо мама. "Нет, мам, я поеду уже." Ладно, я я-то тебе втихушку отложила пирожки в ланчбокс. Поиграв бровями, достает из холодильника заначку. Мне тепло, тепло становится. Было время, когда мама забывала о насоли или забивала, как говорил папа. Я с ними согласна, потому что тогда это был ее способ избежать реальности, и вовсе не злюсь на нее. Времена были тяжелые, но мы справились. Потом, когда появился дядя Дима, все изменилось. Мама сама изменилась, стала счастливее, самобытнее, и больше того ужаса, что был в моем детстве, не происходило. Я стала чувствовать себя нужной. Спасибо тебе, мамуль, ты лучшая. Пока я обуваюсь, мама стоит рядом и следит за каждым моим действием. Накинув через плечо сумку, улыбаюсь ей. Алиска, ты сегодня какая-то другая, задумчиво осматривается в мое лицо. Какая другая? Светишься, улыбаешься каждую секунду. «Черт, это так видно, да? Небрежно пожимаю плечами. Да обычная я. Выступление у нас послезавтра, наверное, предвкушаю. Ну да, наверное. Многозначительно заламывает бровь. Или мальчика себе нашла, но не говоришь. Мальчика? Нет, не нашла. Саша, кто угодно, но только не мальчик. И вообще, не нашла я никого. Всё, мамуль, побежала я. Спасибо за вкусняшки. Попрощавшись, ретируюсь, дабы не давать ей возможности развивать тему. Выхожу на улицу и иду к остановке. Дождавшись своего автобуса, занимаю место. Уже вечер, людей мало, толпиться не приходится. Усевшись около окна, смотрю на подсвечиваемые фонарями улицы и, поймав свое отражение, отмечаю, что я, правда, улыбаюсь, силой заставляя губы выровняться. Но ну и чему я так радуюсь? Тому, что я подсадила непослушные губы снова плывут в стороны. Ну, потому что такого мужчину, как Саша, нелегко подсадить, не путать с подцепить на ночь. Хотя и тут непросто. Если он сам не захочет, мне кажется, хоть в лепешку разбейся, ничего не выйдет. И если это правда, то, что он сказал, то... Прикусываю щеку изнутри, сражаясь с мурашками, мгновенно атакующими кожу, как воинственная армия, как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит. Хотя в этом случае будет и мама, и папа, и сестра, и вообще все вокруг. В своих мыслях не замечаю, как езжаю до своей остановки, забегаю в магазин за йогуртом и отправляюсь домой. Сегодня для ужина уже поздно, поэтому я отказала Саше, а на завтра он, наверное, и сам забудет о своем приглашении. Подвернется кто-то более доступный, и планы у него поменяются. Пряча от самой себя мысли о том, что мне бы этого не хотелось, торопливо иду по темным улицам. Я опасаюсь ходить вечером сама, поэтому никогда стараюсь не медлить. Почти дохожу до подъезда, когда слева из припаркованной машины кто-то выходит. Алис, от неожиданности останавливаюсь, оборачиваюсь, наблюдая, как Миша захлопывает дверь и идет в мою сторону. Машинально распрямляю плечи, мышцы натягиваются струнами. Все те ощущения, что за два дня стерлись, снова дают о себе знать оцепенением. Сократив между нами расстояние, Миша останавливается напротив. Привет. Привет. Привет. Крепче сжав ремешок сумки, киваю, застыв невольно оцениваю его выражение лица. Злости в нем не наблюдается. Негатива вроде тоже. Наоборот, я бы даже сказала, смотрит на меня с привычной нежностью и виной. Почему трубку не брала? Занята была. Поговорим, кивает на машину. Пульс мой растерянно колотится. Я не понимаю, как реагировать и не знаю, хочу ли этого разговора, снова слушать о том, какая я несмышленая, мне не хочется. Это ранит и вызывает мерзкое чувство обиды. А я не хочу, чтобы в адрес Миши все мои положительные эмоции изменили полярность. Он всегда был хорошим и родным, пусть бы так и оставалось. Я не знаю, говорю как есть. Миша обескураженно выдыхает. А все же, давай поговорим. Тронув меня за локоть подталкивает скамейки около подъезда, сняв с плеча сумку и поставив ее на край, без особого желания присаживаюсь. Миша садится передо мной на корточки. Ну прости меня, произносит совсем не то, что я ожидала, а потом обхватывает мои пальцы своими и сжимает. Мелкая, я психанул тогда. Все так навалилось. Целый день мне мозги ебали по работе. Жар от этого не сбивался ни хрена. Настя злилась, что не дают мне день хотя бы в кровати отлежаться. А когда добрался наконец до постели, тут звонок этот. Вот меня и рвануло, когда увидел тебя трезвой. Я бы и не подумал, наверное, что ты способна на это. Но пока одевался, Настя мозг вынесла. Капая, что так все девчонки делают, чтобы привлечь к себе внимание. А я и послушал. Вместо того, чтобы выслушать тебя, закусив губы, пропуская через себя его слова. Не знаю, что я подумала бы на его месте и как поступила бы. Но его решение приехать и извиниться греет мое сердечко. Миша слишком дорог для меня, слишком родной, чтобы после стольких лет я потеряла его по такой глупой причине. Задумчиво провожу большими пальцами по его. Я знаю их наизусть. Он столько раз держал меня за руку, когда мы гуляли в детстве, что я помню все родинки и расположение мелких шрамов после драк. Хоть он и не конфликтный, но парни есть парни. Что с них возьмешь? Я не знал, что Карина тебе позвонила, признаюсь честно. Она иногда совершает неподающиеся логики поступки. Я потом это понял, но мне было очень больно. Ты не имел права вот так вываливать все на меня. И если у тебя были ко мне претензии, то ты должен был предъявить их раньше, а не отчитать как несмышленого подростка. Знаю, Еще раз крепко стискивает мои пальцы. У меня самого в голове пазл не складывался, места себе не находил, потому что это ты, ведь Алискин, не чужой кто-то, и все вот так через одно место. Не делай так больше. Прошу искренне. Хоть тебе и кажется, что я еще маленькая, но на самом деле это не так. Я в состоянии рационально мыслить. Не буду, обещаю. Трубку-то почему не брала? Я была обижена на тебя. А сейчас, встав, Миша садится рядом и толкает меня плечом. Прислушиваясь к себе и мотаю головой. Наверное, нет. Наверное, хмыкнув, обхватывает мою шею ручищами и обнимает. Ну давай, оттаивай. Не хочу, чтобы между нами было вот это. Чёрт ей что? Хотел сказать непонимание, но так тоже сойдет. Утыкаюсь носом ему в шею и чувствую, как становится легче. Как из тяжелых эмоций растворяется. Ссориться с близким человеком очень больно, и я не хочу больше этого. Втянув его запах, ощущая, как привычное родное тепло охватывает тело. Я словно снова в детстве. Мне девять, я упала, а Мишка меня успокаивает, стирая слезы со щек и обнимает, чтобы не плакала, отстранившись, внимательно всматривается в мои глаза. Мир, «Ну, не знаю, надо подумать. Немного вредничаю, а он рассмеявшись встает и отходит к машине, забрав с заднего сиденья пакет, приносит мне. А так Заглянув внутрь, обнаруживаю пластиковые контейнеры, в которых я привозила ему суп с пирогом. Сейчас они битком наполнены моими любимыми шоколадными конфетами. О, -о ты заранее подготовился, улыбаюсь, полностью растаяв. «Все, чтобы загладить вино», — подмигивает он. Знаешь мои слабые места. «Еще бы. И спасибо за заботу, Алис. Я даже не поблагодарил. Да-да, а я старалась, между прочим. Знаю, смеется он, снова притягивая меня к себе за шею. «Все было очень вкусно. Настю своей тоже кормил, ворчливо пиная его в ребра. Да, ей понравилось, уворачивается он. Косточка ей не попалась случайно? Нет, а должна была. Если бы знала, что будешь есть с ней, возможно, и подкинула бы. Ты опасная женщина, дело ужасается он. А я наконец чувствую, как на сердце становится легко. Кажется, все вернулось на свои места.